Глава 5. Тайна Тевтонского рыцаря. Следующие три выстрела ушли в молоко. Два дали перелет, а один камень, изменив траекторию, улетел в ближний лес, где прятался Черниговский обоз. И там превратил в кучу дров отличную телегу. К счастью, сидевшие на ней мужики в этот момент отошли по нужде а когда вернулись, то возблагодарили Бога за свое отсутствие. После третьего залпа, которым были уничтожены еще две собственные телеги и сбит с венгерской башни Флюгер, Забубенный решил сменить прицел, пока не уничтожил весь собственный обоз и не нанес урон живой силе. А черниговский воевода Дрон Давыдович Бог, глядя на результаты стрельбы, Счел за благо отвезти свое войско подальше в тыл. Четвертый залп вышел точнее. Два камня ударили в стену, образовав на ней живописные вмятины. Третий врезался в башню и метким ударом сшиб островерхую крышу. Крыша, немного покачавшись, рухнула во двор замка, придавив немало народа. Лагерь русских артиллеристов снова огласился ликованием. Однако Топчи такая меткость не устраивала. Он торопился разделаться с неожиданным препятствием на пути продвижения войска. «С таким успехом! Мы тут сидеть долго!» Подытожил он результаты арт-подготовки Забубенного. «Запали подкоп!» Григорий выдохнул с облегчением. Честно говоря, он и сам рад поскорее закончить этот арт-эксперимент. Машины явно требовали доработки на производстве. Ну а для полевых испытаний этот результат был вполне неплох. Никто из своих не пострадал, если не считать разрушенных телег. Великий механик повернулся к стоявшему неподалеку ратнику Митьке, начальнику сапёров, и раскрыл рот, чтобы крикнуть «Поджигай!» Но вдруг в небе раздался свист, и на бастион штурмующих рухнула огромная зажигательная стрела, точнее копье. Этой штукой убило сразу трех монгольских всадников, а брызги горящей смолы обожгли строение, но ратные люди быстро справились с пожаром. «Запалить!» — рявкнул Топчи, приходя в ярость. Забубенный и сам не стал дожидаться второго выстрела. Оказывается, у засевших в замке тоже кое-что имелось в арсенале. Дальнобойный самострел, не бог весь что, но в умелых руках может причинить неприятности. Вот как этим трем монголам, например. И Григорий махнул рукой ратнику Митьке. Поджигай! Митька схватил факел и нырнул в траншею. Там он должен был добраться почти до самой стены и поджечь шнур длиной метров десять. И только сейчас Григорию пришло в голову, что это не Бигфордов шнур, и гореть эта просмоленная веревка будет гораздо дольше. Главное, чтоб не потухло по дороге. К счастью, хан Топчи не был осведомлен о том, что на свете бывают шнуры, горящие быстро. И потому не требовал от Григория, чтобы замок взлетел на воздух немедленно. А только поинтересовался. «Поджог?» Григорий кивнул. «Поджог. Надо немного подождать. Сейчас все будет». Топчи снова повернулся в сторону непокорного венгерского замка и вперил в него взгляд Тем временем осажденные венгры, узрев нырнувшего в траншею мужика с факелом, стали догадываться о том, что дело их труба, и скоро случится что-то непоправимое. На деревянную крышу траншея обрушился град стрел и даже камней. Венгры надеялись убить пробиравшегося по ней человека с факелом, но тщетно. Через некоторое время Митька вылез обратно, Потухший факел, он выбросил по дороге. Ну что, поджог? с яростным шепотом спросил у него механик, оглядываясь на топчи и дрона Давыдовича. Веревку-то? Переспросил Митька. Ясное дело, поджог! Отряхнувшись от земли, он поинтересовался. А чего теперь будет-то? Скоро узнаешь, туманно ответил Григорий. И, подобно монгольскому хану, вперил взгляд в стену венгерского замка. Главное, чтобы дождя не было. не -е -е -е -е успокоил его Митька. «Дождя не будет!» Потянулись томительные минуты. Забубенный уже порывался сам лезть в траншею. Ему казалось, что самодельный фитиль потух. И два бочонка китайской смеси так никогда и не взорвутся. Или их мощности хватит только на безвредный фейерверк? Каждый взгляд топчи заставлял механика напрягаться так, словно ему уже подписали смертный приговор. Венгры почуяли неладное. Они забегали по проходам на стенах, почти не прячась от монгольских лучников, державших их при под постоянным снайперским обстрелом. И в этот момент китайские бочонки взорвались. Мощности хватило. Сначала под ногами у забубенного заходила ходуном земля, затем из-под стены вырвались языки пламени. И только после этого раздался оглушительный грохот, за которым последовало обрушение. Подкоп был сделан к той части стены, что примыкало к уже сломанным воротам. Взрыв начисто снес кусок стены замка почти в 10 метров длиной. Кроме того, ударной волной снесло к чертям и временную постройку, запиравшую вход через разрушенные ворота. Теперь вместо крепких ворот и длинного фасада замка венгерского жупана зияли две отличных бреши, а между ними сиротливо возвышался чудом уцелевший обломок стены. Хан Топчи не стал медлить. Он резко вскинул руку, и монгольская конница лавой устремилась в обреченный замок. Дальнейшее было делом техники. Обернувшись к Забубенному, Топчи удовлетворенно кивнул механику и похвалил. «Молодец, Карачулмус! Хороший вызвал огонь!» Услышав эту похвалу, Забубенный на минуту вновь ощутил себя степным духом по имени Карачулмус за которого выдавал себя, находясь в стане монгольской армии посреди бескрайних половецких степей. Давно это было, еще до битвы на Калке. «Ну, теперь готово дело!» — одобрительно пробасил дрон Давыдович Бок, тоже глядевший во все глаза на разрушенную стену. «Ловко ты этот подкоп устроил, ловко!» Забубенный решил похвалить всех участников спецоперации перед начальством. Может, какая награда им выйдет. Да все хорошо постарались. И артиллеристы наши черниговские молодцы, что ворота вынесли. И подрывная команда отлично справилась. Да и монгольским товарищам спасибо за порох. Если бы его в обозе не оказалось, мы долго бы еще камнями кидались. А тут раз и готово... Пол крепости снесли за мгновение. Хорошее дело, взрывчатка. Парень Митька, который только что своими руками все это дело соорудил, долго смотрел на провалы в стене и не мог поверить, что такое бывает. А когда к нему вернулся дар речи, он вымолвил только одно слово: Сила! Тем временем монгольские отряды ворвались в замок и оккупировали двор, выкосив всех венгерских партизан, что имели неосторожность, встретить их с оружием в руках. Но кое-кто засел на стенах и в башнях, продолжая сопротивляться. И таких еще оставалось немало. Монголы, конечно, иногда спешивались, но предпочитали оставаться в седлах до последней возможности. А потому зачистка замка приостановилась. Услышав такое донесение от прискакавшего Нукера, Топчи посмотрел на воеводу Черниговцев и сказал «Пришла пора твоей войны в дело пускать! Добей остальных, очисти дорогу!» Дронда бог Бок молча кивнул. Он и сам наперед знал, что без его помощи тут не обойтись. «Егорша!» — крикнул он старшего ратника, что уже ходил к воротам замка с тараном. «Сходи, глянь там, что к чему!» Здоровенный детина Егорша, касаясь о Жень в плечах, вынул меч и легонько рубанул им воздух прямо перед собой. «Сделаем, Дрон Давыдович!» И, кликнув с собой отряд человек в пятьдесят добрых молодцев и спеших черниговских ратников, он устремился в пролом. Ребята с виду были не простые, а специально обученные. При себе имели веревки с крюками, несколько лестниц странной конструкции, похожих на раздвижные и еще какие-то приспособления, непонятные даже техническому гению механика-чародея. Дрон Давыдович в очередной раз удивил Забубенного своей подготовкой и продолжением его новаторского дела. Спецназ по захвату оборонительных сооружений справился со своей задачей на все 100%. Как выяснилось, спустя пару часов, за которые Егор товарищи вынес несколько дверей, залез на две обороняющиеся башни и проник в подземелье. Замок был хоть и небольшой, но имел множество потайных помещений. А в помещениях имелась еда и вода, а также множество галерей, позволявших защитникам менять дислокацию и появляться в самых неожиданных местах. Холм под замком, как оказалось, был изрыт людьми так, словно там проживало семейство кротов. Но их это не спасло. Да и предварительная бомбардировка Забубенного помогла. Несколько зданий во дворе были разрушены, что облегчило доступ в остальные. Довольно быстро Черниговский спецназ уничтожил последние очаги обороны замка и даже захватил в плен нескольких знатных пленников. Когда их приволокли, пред предсветлые очи монгольского хана и русского воеводы, они были крепко связаны веревками, выглядели жалко, но пытались сохранять гордый вид. Григорий осмотрел их внимательно и пришел к выводу, что перед ним два каких-то рыцаря. Один венгерский, наверняка местный жупан, а второй, кажется, немецкий, с крестами на груди и спине. В этой теплой компании был еще мужик в красном балахоне, очень похожий на монаха. «Кто такие?» — спросил монгольский хан на родном наречии. Но его никто не понял, кроме забубенного. Все пленники, кроме злобно смотревшего из-под жупана, В ответ что-то залопотали. Видно, все, кроме Жупана, почему-то надеялись на снисхождение. А противодействие монгольским солдатам не считали преступлением. Вполне возможно, они были просто международными наблюдателями, а против монголов в глубине души ничего не имели. Вот, наверное, об этом каждый и пытается рассказать монгольскому хану. Но каждый делал это на своем наречии. А потому Топчи ничего не понял. Забубенный тоже ничего не понял. Немецкий он знал совсем плохо, только в рамках школьной программы. А латынь хоть и знал, но тоже в общих чертах. Вот если бы часок поговорить с этим латинским монахом о спорных моментах из Блаженного Августина, может, чего и вспомнил бы. Но Топчи опять удивил Забубенного своей непосредственностью. Он не стал напрягать свой мозг, как великий механик. Топчи был ханом и военачальником, а потому думал только о своих профессиональных обязанностях. Для раздумий об остальных проблемах у него было достаточно людей, чьи мозги он мог напрягать сколько угодно. И стоило ему только взмахнуть рукой, как между ним и пленниками возник толмач одетый вполне по-европейски, короткие штаны, чулки, башмаки, рубашка и куртка из дорогой ткани. На голове зеленый берет, даже тонкая золотая цепочка блеснула на груди. Не дать не взять обнищавший венецианский купец на службе у монгольского хана. Забубенный припомнил этого мужичка. Тот обретался в обозе монгольского хана и постоянно крутился неподалеку. При допросе пленных переводчик очень даже нужен. А за время знакомства Забубенный узнал о монголах достаточно, чтобы быть уверенным. Несмотря на мифы европейцев об их отсталости, степняки очень чутко слушали окружающий мир и знали, что происходит в Европе и остальных сопредельных государствах. Они повсюду имели своих засланных казачков и агентов разного уровня. Монголы ведь постоянно путешествовали по чужим странам, входили в контакт с местным населением, а при таких контактах надо как-то общаться с теми, кто выжил после знакомства. Стран на земле пока много, языков тьма тьмущая, а империя Чингисхана простиралась уже почти от Восточного до Русского моря. Вот и приходилось монголам держать при себе постоянный штат военных переводчиков. Обычно переводчики к монголам попадали через плен. Но как сюда попал этот стиляга в зеленом берете, забубенный не знал. Да и какая разница, главное, чтобы переводить умел. Венецианец, похоже, умел. «Ты хозяин замка?» — спросил топчи сначала у венгерского рыцаря. Толмач-венецианец по приказанию топчи перевел. Венгерский жупан кивнул. «Как ты здесь оказался? Ведь наши отряды уже давно ушли вперед!» В ответ венгерский жупан поднял голову и смирил сидевшего на коне монгольского хана взглядом полном такой ненависти, что забубенный ожидал немедленного плевка в лицо монгольского оккупанта. Но плевка не последовало, впрочем, как и ответа на вопрос. «Ну все», — решил Григорий. Отвоевался местный жупан. Топчий, правда, выждав необходимые для ответа секунды, сделал жест стоявшим рядом нукером, и главу венгерских партизан уволокли в сторону обоза. Но почему-то не убили сразу на месте за неповиновение. Значит, монгольский военачальник имел свои виды на этого пленника. На остальных пленных это произвело неизгладимое впечатление. Они уже считали свою судьбу решенной, копье или виселица, в лучшем случае сломанный позвоночник. Однако восприняли приближение развязки по-разному. Немецкий рыцарь, привычный к смерти, стоял молча и, видимо, молился, отсчитывая последние секунды своей жизни а монах заголосил и, судя по жестам, даже стал угрожать. «Что он говорит?» — осведомился Топчи. Венецианец некоторое время послушал визгливые вопли монаха и, переварив, сообщил самую суть вкратце. Он говорит, что гнев верховного понтифика, наместника бога на земле, падет на головы нечестивых монголов, дерзнувших разозлить страну, которая находится под защитой римского престола. «Это все, что он говорит?» – уточнил монгольский хан. «Нет», – продолжал толмач – «он говорит, что его зовут Ферштич, он епископ Доброцена». И он призывает монголов послушаться голоса Божьего и оставить его в живых. «Да монах не так прост», — подумал Забубённый. «Получается, он еще и епископ. С папой римским на короткой ноге. Тут-то я смотрю, ряса у него какая-то вычурная, с золотыми нашивками и шапка странная». «Как он оказался в замке?» — спросил Топчи. «Приехал вчера по делам своего прихода», — перевел Толмач. «Епископ, меня обманывать!» Доброцен уже позади нас и давно разрушен, высказал осведомленность в делах текущей войны монгольский хан. Ты просто не успеть убежать к королю Андрею Вестегром. Увлеченный во лжи епископ задрожал и снова что-то визгливо выкрикнул Он хотел уехать к королю Андрею, но жупан Войчич насильно оставил его в своем замке. Перевел венецианец в зеленом берете. Для поддержки духа осажденных. Вот он и остался выполнять свою миссию, но говорит, что убеждал Войчича не оказывать сопротивление монгольским войскам. «Это чего ж, сдаваться, что ли, уговаривал? Уточнил Дрон Давыдович и прибавил. Хорошая подмога воинам этот епископ. Если б меня так уговаривали, я б его повесил, как предателя, прости, Господи! «Взял бы грех на душу!» Венецианец посмотрел на топчи и спросил. «Переводить это епископу?» «Не надо!» Отрицательно мотнул головой хан. «Он и так понял!» Посузившимся злобным глазком епископа действительно было видно, что он отлично все понял. И теперь искренне призывал огонь с небес на головы всех присутствующих. И больше всего на жупана Войчича за то, что тот не дал ему вовремя удрать подальше от этих проклятых монголов. Неожиданно блуждающий взгляд епископа остановился на воеводе Черниговцев, сказавшим последние слова. Осмотрев его внимательно, Ферштич снова что-то прошипел. — А вы, русичи, скоро все ощутите на себе гнев небес и верховного пантифика автоматически перевел Толмач христоносное воинство идет в вашей земли! Оно наведет там порядок!» «Да пуща идет! не смутился дрон Давыдович Бог. «Встретим! А к понтифику твоему мы того и гляди, сами в гости скоро пожалуем!» Епископа перекосило от злости. Он, похоже, на этот раз все понял без перевода. Теперь, несмотря на положение пленника, Ферштич готов был выскочить из своих пут и растерзать воеводу Черниговцев, но Топчи уже утомил его допрос. «Отвезти в обоз!» «Возьмем с собой! Пригодится!» Два рослых нукера уволокли вырывающегося изо всех сил епископа подобрацена в сторону крытых телег. Поскольку приговор не перевели, епископ решил, что его ведут на казнь. На месте остался только молчаливый представитель германского рыцарства. Рыцарь смотрел в небо, не проявляя никакого интереса к тем, кто его захватил. Ничего не просил, но, взглянув на его физиономию, Забубенный почему-то сразу подумал, что это не просто презрение к победившим врагам, а показная рыцарская гордость. Этот железнобокий товарищ что-то такое знал, о чем ему совсем не хотелось рассказывать ни монголам, ни русским. И раз уж угораздило его попасть в плен, то он предпочитал увезти эту тайну с собой в могилу. Или в канаву, как выйдет. Черт его знает, почему так показалось забубённому, Но он приблизился к воеводе-черниговце в боку и сказал Темнить что что-то, рыцарь». Между тем рыцарь просто молчал. «Как его зовут и что здесь делает рыцарь Тевтонского ордена?» — спросил монгольский хан через переводчика. «Так это тевтонец», — подумал озадаченный механик. «А я никак не мог вспомнить, какие у них на боках кресты, красные или черные». Получается черные. Рыцарь медленно опустил свою белобрысую голову и перевел взгляд с неба на монгольского хана, сидевшего на лошади и возвышавшегося над ним, благодаря этому на добрых полтора метра. Словно вспоминая свое имя, рыцарь немного подумал и медленно с расстановкой проговорил одну длинную фразу на отрывистом немецком наречии. Григорий Забубённый, как не напрягал память, ничего знакомого на слух не уловил. Его зовут Клаус фон Штир, он рыцарь ордена дома святой Марии Тевтонской, сообщил венецианец. Находится в землях венгерского короля по личному поручению великого магистра ордена Германа фон Зальца. С каким поручением? Напрямую поинтересовался топчи, даже не пытаясь обмануть фонштира, и показать рыцарю, что ему абсолютно неинтересно, зачем он здесь оказался. Для монголов, славившихся своей хитростью, это было как-то слишком просто. Забубенный даже удивился: Да хрен он чего по своей воле скажет! пронеслось в голове у механика. Пороже же видно. Тут другими методами надо работать. С фашистами надо их же языком говорить, гестаповским. Однако Топчи торопился снова выступить в поход. И теперь после взятия замка его ничто не задерживало, только молчаливый тевтонский рыцарь. «Этого тоже, в Вабос!» — приказал, немного помедлив монгольский военачальник. «Отвезем их Субурхану! Там заговорят! А нам пора!» И соединенные русско-монгольские войска, перетряхнув замок от самого нижнего подземелья до самой высокой башни и запалив его на прощание, снова выступили в поход к лагерю Субурхана. Время уже, по прикидкам великого чародея-механика, подходило к обеду, и забубенный был не прочь перекусить хоть китайской лапшой, хоть холодной зайчатиной. Но ему никто такой возможности не предоставил. Приходилось ждать до вечера. Поэтому Григорий взгромоздился на своего магического коня, тронул поводья и пристроился рядом с ханом Топчи и его переводчиком-венецианцем, который в своих одеждах смотрелся на лошади еще смешнее, чем пеший. Однако хан был молчалив после осады и ушел в медитацию, мерно покачиваясь из стороны в сторону на своем скакуне. А с его верными нукерами или переводчиком загубенный не хотел беседовать. Чтобы как-то скоротать время перехода от замка на берегах Тисы до Кичкемета, где расположился главным лагерем Субурхан, Григорий откочевал в расположение черниговских ратников. И скоро Мэджик затрусил рядом с конями воеводы и верного Егорши. До монгольского лагеря было еще идти-идти, а Забубенный испытывал желание с кем-нибудь поговорить о жизни, чтобы дорога была веселее. Скоро он узнал, что во время зачистки венгерского замка черниговские спецназовцы под руководством Егорши нашли несколько бочонков золота и принесли их в обоз. Стопчи, понятное дело, поделились добычей. Кроме того, в одном из подземелий нашли какой-то сундук, а в нем бумаги. То ли нервного епископа, то ли молчаливого тевтонца, а может и самого жупана. Но поскольку никто из спецназовцев читать не умел, отдали их монгольскому переводчику. Воевода не возражал. Топчи потом расскажет, они не расскажет, так и бог с ним. И так понятно, что этот епископ нам не дружка. Да и остальные тоже. Увидев пленных в обозе, Григорий вспомнил малоуспешный, по его мнению, допрос. «Странное дело», — даже возмутился Забубенный, выпрямившись в седле. «Столько времени допрашивали, ни черта не узнали, да еще и никого не казнили. Да сдает хан Топчи. Да стал». «Меня вон в свое время за любую мелкую провинность хотели прирезать, или даже свои черниговцы чуть что сразу грозят накол посадить!» «Это верно, накол всегда успеть можно», — успокоил его дрон Давыдович. У Забубённого от таких шуток по спине пробежал холодок.